Глава первая. Перевернувшись на бок, Саид понял, что ещё одно движение, и его голова лопнет, как переспевшая дыня. Он попытался открыть глаза. Под веки будто насыпали песок, а глазные яблоки так пересохли, что скрипели. Во рту был мерзкий привкус выпитого за вчерашний день и вечер алкоголя. Саид простонал — И всё же, кое-как разлепив глаза, с трудом дотянулся до мобильника, часы на котором показывали почти одиннадцать. Мужчина снова откинулся на подушке, и его рука тут же угодила во что-то мягкое и неприятно тёплое. Он скосил глаза и увидел спящую рядом женщину. «Блин!» — простонал Саид, еле ворочая языком. Он сел в кровати. Слишком резко. В глазах тут же потемнело, к горлу подступил тошнотворный комок. Он ошалело огляделся и заметил бутылку воды на прикроватном столике. Саид открутил крышку и сделал несколько жадных глотков. Вода оказалась противно тёплой, но тошнота отступила. Саид немного пришёл в себя и уже с большим интересом уставился на спящую женщину. «Хоть черепную коробку ему вскрывайте, но он...» Не помнил, кто эта дамочка. Тем более не помнил, как он оказался в её постели. А то, что постель была именно её, а не его, он понял сразу. Дома в спальне шторы всегда плотно задёрнуты, чтобы после вот таких возлияний его не будил свет, а здесь вон вся комната залита солнцем. Женщина пошевелилась, но не проснулась, лишь перевернувшись на спину. С её обнажённого тела сползла простыня — Всё, что было ниже шеи, Саида с похмелья не привлекало. Ночью они наверняка хорошо покуролесили, только он ни черта не помнил, тупо уставившись на лицо незнакомки. В памяти что-то шевельнулось, какие-то неуловимые признаки узнавания, но тут же испарились. По подушкам и голой груди девушки разметались светлые спутавшиеся волосы. Где-то он уже это видел. Саид потряс головой и понял, что не надо было этого делать. Снова подступила тошнота. Он поднялся и, как был голым, прошествовал в ванную, включил холодную воду и долго стоял под душем, пытаясь прийти в себя. Он прекрасно помнил, что вчера была свадьба его старших братьев. В голове вдруг всплыло, как он танцевал с Ритой, невестой Ратмира, вернее, теперь уже женой. «Ну что, теперь значит и ты у нас, Закаева?» ведя риту в танце, спрашивал Саид. «Свадьба была в самом разгаре». «Да уж, теперь и я Закаева», — засмеялась Рита. «Ты у меня Ратмира украла». «Дашка Руслана...» «Совсем я один остался», — наигранно расстроенным голосом посетовал Саид. «Может, и тебе пора, а?» — подмигнула ему Рита. «Ты хоть не начинай», — простонал Саид. «Отец мне и так уже всю плешь проел». Они ещё немного потанцевали, А потом Саид вернул невесту жениху. «И всё бы прошло и закончилось хорошо, если бы чуть позже его не нашёл Валид Исмаилович и не заявил, — следующая свадьба твоя». Саид даже ответить не успел, как отец продолжил. «Я на днях позвоню Покровскому, и мы организуем твою встречу с его дочерью, твоей будущей женой». «Отец!» — попытался возразить Саид, однако Валид Исмаилович ткнул сына пальцем в грудь и сказал, И не отнекивайся. Познакомитесь, узнаете друг друга получше, ну а там и о свадьбе поговорим. Валид Исмаилович ушёл, как бы поставив этим точку в разговоре с сыном и окончательно отметя все возражения. Вечер был безнадёжно испорчен. Саид распрощался с братьями и их невестами, нашёл в толпе гостей двоюродного брата Марата и дёрнул с ним в ночной клуб. Здесь с горя он оторвался по полной. Выпил столько, что хватило бы на четверых. А потом, кажется, позвонил какой-то девчонке, и она тут же приехала. Вечеринка продолжилась. «Точно! Вот оно!» Саид вспомнил небольшую аварию, в которую угодил по дороге на свадьбу и двух девушек в красном мини. Он же щедрой рукой отказался от возмещения ущерба в обмен на то, чтобы маленькая белобрысая стервочка сходила с ним на свидание. «Ника». Так, кажется, её называла подруга. «Подождите, подождите! Тогда почему сейчас там, в спальне, на кровати, растянулась та самая подруга, а не Ника?» Сайт вылез из душа и, найдя ещё нераспакованную зубную щётку в одном из шкафчиков, почистил зубы. Полюбовался на своё отражение в большом зеркале, под глазами залегли чёрные круги. Белки прорезали красные вены, лицо, кажется, даже опухло. «Красавчик, блин!» — выругался на себя Саид. Он вернулся в спальню и начал быстро одеваться, искоса поглядывая на посапывавшую девушку. Он наконец-то вспомнил, что, выпив изрядную порцию коньяка вместе с Маратом, решил позвонить по тому номеру, что оставила ему девушка после аварии. Саид-то рассчитывал просто поболтать. Не надеялся, что Ника посреди ночи приедет в клуб. А она приехала. Вернее, не она. а вот это её подружка. Аля, кажется. Как оказалось, номер телефона был её, и именно она и примчалась в ночной клуб. Отдохнувшая, протрезвевшая, почистившая пёрышки, но в не менее вульгарном платье, что было утром. «Ты не Ника», — пьяно констатировал Саид. «Нет, но машина была моя, мне и расплачиваться». Томно проворковала Аля. «Но телефон подружки ты мне всё-таки дай». — настоял Саид, когда Аля влила в себя третью по счёту порцию дайкири. Аля не возражала и продиктовала Саиду телефон Ники, а потом вцепилась в лацко на его пиджака и смачно поцеловала в губы. М -м -м, я сразу Нике сказала, что ты объеденье». «Я ж не эту девушку хотел», — промелькнула где-то на дне сознания. «А какая нахрен разница?» — произнёс Саид вслух... и притянул платиновую красотку к себе. Что было дальше, Саид не помнил. Видимо, они ещё пропустили по стаканчику, а потом Аля привезла его к себе. И вот результат. Голова раскалывается, в рот будто кошки нашкодили, в мыслях полный ковардак. «Надо анализы сдать и заканчивать шляться», — решил Саид, вдруг вспомнив, как его старший брат однажды наспор, чтобы затащить женщину в постель, «Заявился к ней со справкой от венеролога». У Саида справок никто не требовал, да и вряд ли когда-то потребует, но ради собственного спокойствия в больничку сходить не помешает. Вообще-то он за здоровьем следил, часто сдавал анализы и всегда практиковал только защищённый секс. Правда, про вчерашнюю ночь он ни черта не помнил. Когда Саид сел на край кровати, чтобы надеть ботинки, взгляд его упал на использованный презерватив — валявшийся рядом с урной для бумаг. Что ж, слава богу, что даже в полубессознательном состоянии его инстинкты сработали на ура. А в больнице всё равно надо хрен знать, что это за Аля. Саид не стал вызывать такси в приложении смартфона. Боялся, что пока будет ждать, девушка проснётся и придётся с ней разговаривать, а этого он делать не хотел. Да и о чём им говорить? Он вышел из подъезда и, оглянувшись, догадался, что это район Хамовников. Выйдя к проезжей части, Саид начал ловить попутку, которая не заставила себя долго ждать. «Сарё в сад!» — бросил он водителю и, откинувшись на сиденье, прикрыл глаза, которыми всё ещё было больно шевелить. Саид надеялся, что бурная ночь с Алей никак не отразится на его свидании с Никой. Та стервозная девчонка с коротким до плеч коре ему понравилась. Вот с кем бы он отжёг на трезвую голову. Говорят, утро вечера мудренее. «Нет, Саиду придётся выждать день-другой, а может и недельку, и только потом звонить Нике. Главное, чтобы Аля не растрепала подруге, что он с ней переспал. Правда, Аля сама так напилась прошлой ночью, что наверняка, проснувшись, тоже ни черта не вспомнит. Оно и к лучшему».